Глава 117. Грузный администратор шоу-стойки заверил их, что ключ от 219 номера лежит в своей ячейке. Такие гостиницы еще не обзавелись карточками, которые служили и ключами. Они по-прежнему использовали старомодные ключи. От постояльцев не требовалось оставлять ключи у администратора, когда они куда-то уходили. Администраторша не видела Молли. Ключ был брошен в ящик экспресс-возврата, и она не имела представления, когда это случилось. Хантер бегло показал ей свой значок, схватил ключ и вернулся в комнату Молли. Те немногие вещи, которые были там, когда он привез ее сюда, исчезли, так же как и ее рюкзачок. Хантер обыскал комнату и постель, пока Гарсия занимался ванной. Роберт, ты бы лучше глянул вот на это. Хантер вошел в ванну. Я оцепенил, уставившись на несколько капель крови в раковине. Детективы осмотрелись, но тут не было никаких следов борьбы. Все было в порядке. Хантер присмотрелся каплям крови. — И что ты думаешь? — спросил Гарсия. — Кровотечение из носа. Молли рассказывала мне, что после видений у нее это порой бывает. — Что ты собираешься делать? Хантер набрал номер на своем мобильнике. Человек на другом конце ответил после второго звонка. Тревор, это Хантер, мне нужна твоя помощь. Тревор Толино был старшим офицером Бюро специальных операций Департамента полиции Лос-Анджелеса и близким другом Хантера. В чем нужда, Роберт? Пробормотал тот по телефону. Тревор как коп работал в поле, но в ходе перестрелки с бандой наркодельцов в Южном Лос-Анджелесе он получил ранение в шею. Пуля перебила голосовые связки, и после двух операций он мог говорить только тихим шепотом. Хантер же, рискуя жизнью, вытащил Тревора из-под огня. «Мне нужно, чтобы ты определил местоположение сотового телефона. В него встроена последняя модель GPS. Даже с GPS сотовые телефоны трудно отследить, Роберт. Если он включен, это потребует несколько минут, а если выключен, то тут у нас возникнут проблемы». «Ты можешь попытаться?» — спросил Хантер. Он дал Тревору номер Молли и всю информацию, которую скопировал, когда покупал телефон. «И как только у тебя что-то будет, тут же позвони мне». Наступила пауза. «Это официальный запрос, Роберт. Это запрос, который касается жизни или смерти». Очередная короткая пауза. «Без проблем. Предоставь это мне. Я перезвоню тебе через несколько минут». Хантер, меря шагами комнату, несколько раз посмотрел в окно. Из него он мог видеть только небольшой участок улицы внизу и ничего больше. Телефон звякнул, заставив Гарсию подпрыгнуть на сиденье. «Тревор, что ты выяснил?» «Мне ничего не удалось, Роберт. Я не смог засечь его. Из телефона то ли вытащили батарею, то ли наглухо отключили. Я смог лишь определить в целом место, откуда он звонил последний раз. Я слушаю. Звонок был на твой телефон. И место?» Фэрстоун Бульвар в доуни «Что?» Дауни в семи милях отсюда. Ты можешь определиться более точно. Прости, Роберт, разговор был таким коротким, что я не мог толком накрыть его. Максимум, что я мог сделать, это сусить границы района, откуда поступил звонок. В последний раз он был активизирован где-то в районе пересечения Firestone и Лейквуд. Короткая пауза. А потом он просто исчез.